Глава тринадцатая Лёнька уехал чуть свет, а Родион остался и опять сделался крайним. «Я ведь я сейчас башко снесу!» Костя смотрел на него через забор в прицел своего ружья. Два ствола были направлены Родиону прямо в лоб. Рожа красная, распухшая. Видно, что парень крепко похмелился с утра. «Ещё раз говорю, не знаю, где твоя Рита. — проговорил Родион. — Она к вам вчера побежала. — Я знаю? — Я не знаю, — сказал Родион, глядя на этого бузатера. Пистолет у него под рубашкой, за поясом. Но пока его вытащишь, Костя разрядит в него два ствола. Тут из дома вышла Тамара. Пышные распущенные волосы, утренний макияж, такой же легкий сарафан. Костя открыл рот, глядя на нее, даже опустил ружье. «Твоя?» — спросил он. «Моя?» «Ну да...» Костя вздохнул и повесил ружье на плечо. Он понял, что Родион не мог позариться на его зачуханную Риту, когда с ним такая красавица. Все вопросы разом отпали. «Меня Родион зовут?» Представился парень и опустил руку, который собирался выхватить из-за пояса пистолет. «Вмазать не хочешь?» Спросил Костя и щелкнул пальцами по горлу. «Не хочет?» Ответила Тамара, сложила руки на плече у Родиона, оперлась на него, сощурилась и глянула на Костю. «Жаль!» «Костя, у тебя коса есть?» Спросил Родион. «За работу он взялся с утра». Но косу в саратчике не нашел, только серп. А с ним одно учение Парень у полсотки еще не осилил. «Коса?» Костя окинул взглядом участок. «Земли много, а травы еще больше». «Да, я тут одним одолжил», — в раздумье сказал он. Не удержался и скользнул взглядом по Тамаре. «Могу забрать». «Было бы хорошо», — с улыбкой проговорила она. «Пойду тебе. и заберу». Оживился Костя. «Сходи, пожалуйста», — подстегнула его Тамара. Костя ушел. Родион прижал ее к себе и заявил. «Полку поклонников прибыло?» «Ха!» — Тамара озорно взглянула на него. «Надеюсь, это не запасной полк?» «Это зависит от тебя». «Любой каприз, моя госпожа. Сделай мне качели». Родион улыбнулся, вспоминая, как качалась под ними пружинная сетка кровати. «Обычные качели!» Тамара шаловливо пригрозила ему пальчиком. «Слушаюсь и повинуюсь!» День обещал быть жарким. Родион уже натаскал воды в душ, траву отложил на потом, поэтому качелями мог заняться прямо сейчас. Он нашел веревку, приладил к ней досочку и закрепил это нехитрое устройство на яблоне с крупным стволом и толстыми ветками. Сначала качалась Тамара, затем Вика. После чего сестры отправились готовить обед. Продукты были закуплены еще вчера, по пути к даче. Холодильник работал исправно. Зато с телевизором, вернее сказать с антенной, Родиону пришлось повозиться. Он слазил на крышу, приладил разболтавшийся провод, а Костя с косой так и не появлялся. Наверное, сосед не хотел отдавать ее, или же пьяница просто забыл об этом. После обеда Родион увел Тамару в спальню, и у них начался тихий час. Только вот тишина наступила не сразу, а лишь после бурного проявления чувств. Настолько активного, что Вика не удержалась и постучала в дверь. Впрочем, это их лишь рассмешило. Ближе к вечеру Родион все же вышел во двор. Ему окончательно стало ясно, что косы не будет, и он опять взялся за серп. Но помощь пришла, откуда ее не ждали. В калитку постучался бомжеватый тип с косматой бородой и давно немытыми патлами. Грязный, оборванный, вонючий. Зато товар, который он предлагал, отсвечивал на солнце новизной, а принес этот субъект бензиновый триммер с трехлопастным ножом. «Я смотрю, у тебя тут трава по пояс», — заявил он, пристально глядя на Родиона. «Зубы у него ровные, белые, не какие-то гнилые пеньки, которыми отличаются бомжи и прочие отбросы общества». «Где-то выше, где-то ниже», — сказал Родион. И серпом по этим, который ниже. Тонко пошутил бомж и осклабился. Продаёшь? Родион кивком показал на триммер. Отдаю. за даром Всего за пять штук. Дороговато будет, заявил Родион. Товар наверняка краденый. Его и за бутылку можно купить. Так почему бы не поторговаться? Да ты посмотри, как работает, сказал бомж. Перекинул руку через калитку, открыл защелку. Родион покачал головой, глядя на него, и подумал. Слишком уж шустро он зашел во двор. Нельзя впредь допускать такое безобразие. Замок на калитку надо повесить. Колючую проволоку поверх забора. Неплохо было бы пустить с консервными банками на ней для звуковой сигнализации. тример бомж запустил шустро, без проволочек. Он дернул за стартер. Мотор заработал, ножи завертелись. Траву неожиданный гость срезал лёгким движением. «Ножи как бритвы!» — похвалил он свой товар. Родион опять задумался. «Да, ножи действительно можно довести до бритвенной остроты, но на заводе такая заточка вряд ли предусмотрена». «Зубы у этого бомжа слишком уж хорошие. Борода какая-то странная». Как будто приклеенная. «Черт!» — выкрикнул мужик и дернулся так, как будто из травы на него выскочила змея. Он вдруг махнул триммером в сторону Родиона. Вышло это у него так ловко, быстро и мощно, что парень едва успел отскочить. Если бы он этого не сделал, то ножи перемолотили бы ему горло. Среагировать он успел потому, что заподозрил неладное, но отскочил неудачно, споткнулся, стал падать. Ему надо было браться за пистолет, но пришлось хвататься за воздух, чтобы восстановить равновесие. А бомж, который вдруг превратился в лютого врага, снова махнул триммером. На этот раз он добился бы своего, если бы со стороны соседнего дома не грянул выстрел. Киллер дернулся, на мгновение застыл, выпустил из рук триммер и упал. Мотор заглох, но лопасти продолжали крутиться, срезать траву. Родион глянул назад и увидел пьяного Костю, который едва держался на ногах. Он только что застрелил человека, но это, похоже, ничуть не отрезвило его. Теперь он всего лишь взял поправку на дрожащие руки и косящий взгляд, чтобы не промахнуться, стреляя в Родиона. Тут в проеме калитки появился человек с такой же накладной бородой, как у бомжа. Парик и солнцезащитные очки призваны были усилить маскировку. В руке у него Родион заметил пистолет. Он только что восстановил равновесие, укрепить его не успел. Неустойчиво держался на ногах. Это его и спасло. Парень всего лишь расслабил мышцы ног и сразу же стал падать. В это время и прозвучали выстрелы. Пули летели на встречных курсах и прошли, можно сказать, над головой Родиона. Оба стрелка промахнулись, но напугали друг друга. Костю Родион мог пока не бояться. Ружье нужно перезаряжать, преломлять стволы, вставлять патроны, а это время. Другое дело пистолет, там патрон уже в патроннике, осталось только нажать на спуск. Киллер в очках пальнул в зазор между штакетинами, но Родион уже нырнул за штабель из бревен. Он наконец-то выхватил пистолет и сразу же выстрелил, фактически в воздух. Поскольку возможность поднять голову появилась у него не сразу. Вторая пуля тоже ушла в белый свет, как в копеечку. Но и отклика она не получила. Родион набрался смелости, высунулся из-за бревен и понял, что стрелять не в кого. Ряженый киллер бежал по улице, сверкая пятками, и скрылся за поворотом. «А вдруг это какой-то хитрый маневр?» – подумал парень. «Они меня в засаду заманивают или просто отвлекают, чтобы захватить Тамару?» «Да и безумный сосед остается в тылу и запросто может перепутать Тамару со своей женой!» Он действительно застал Костю во дворе дома. Тот пыхтел, перетаскивая на свой участок труп бомжа через дыру в заборе. «Ты что делаешь?» — спросил Родион, направив на него пистолет. Костя вздрогнул, отцепился от покойника и сел на задницу. Испуг в глазах у него был вполне натуральным. Взгляд еще не трезвый, но уже и не пьяный. «Похоронить хочу», — ответил Костя и кивнул в сторону своего дома. «Зачем?» «А зачем что никто никого не убивал. Ты же ничего такого не видел, да?» Родион все понял. Все-таки остались проблески рассудка в темной голове у этого дегенерата. Он сообразил, что за убийство получит срок, и решил избавиться от трупа. Не видел, но документы заберу. Так нет там ничего. уж бомж. Все же Родион обыскал покойника, но не нашел ни документов, ни денег, ни личных вещей. Борода его не интересовала, но все же он ее сорвал. Она действительно оказалась накладной. Приклеена была на совесть, крепко. Он разглядывал бороду, когда появилась Тамара. Она смотрела на покойника, которого Костя опять взял за ноги. «Давай в дом!» — заявил Родион и глянул в сторону ворот, откуда снова могла нагрянуть беда. «Это не он!» — сказала Тамара. «Кто не он?» «Этого субъекта я у Мигайлова не видела». «А кого видела?» — спросил Родион и повернулся к Косте. Этот дебил снова мог схватиться за ружье. «Другого видела». Тамара кивнула в сторону ворот. «Он тоже был с накладкой», — сказал Родион, отбрасывая в сторону бороду. «Это он был, второй». «И в очках». Родион открыл входную дверь, пропустил Тамару вперед. «Все равно он». «Как они нас нашли?» «Это ты у меня спрашиваешь?» — осведомилась Тамара. «У меня спроси», — заявила Вика и извительно усмехнулась. Она стояла у лестницы и насмешливо смотрела на Родиона, как будто он был в чем-то перед ней виноват. «Что ты знаешь?» «Не знаю, но догадываюсь». «Я тоже догадываюсь», — кивнул Родион. Наемники Мигайлова могли их тупо выследить. Ночью они ничего не предпринимали. Утром увидели, что Родион машет серпом, и придумали хитрый план — купили триммер, заточили ножи. Эта их задумка почти сработала. Если бы не безумный Костя, то лежал бы сейчас Родион с разорванным горлом. Он взял Вику за руку, отвел ее на кухню, откуда просматривалась задняя часть двора, поставил у окна и распорядился. «Смотри в оба!» «Я думаю, нам лучше собрать вещи», — сказала Тамара. «Куда мы пешком?» — со вздохом произнес Родион. Им действительно нельзя было здесь оставаться, но и пешком далеко не уйти. Бандиты Мигайлова перехватят их на пути к остановке. Места здесь глухие. Закопают где-нибудь под сосной всех троих. «Ленка сейчас подъедет», — сказала Вика. «Риту обратно везет», — спросил Родион и перешел в гостиную, откуда можно было наблюдать и за воротами, и за Костей. «Кого он обратно везет?» — донеслось из кухни. «А куда Рита делась?» «Да мне плевать, куда делась это образина!» «Ну ведь она делась!» Родион усмехнулся. Была у него мысль, что Рита уехала с Ленькой. Проскочила же между ними вчера какая-то искра. А сегодня разгорелось и пламя. «Отвали!» ты к тебе же Ленька не нужен!» «И что?» «Отдай его Рите!» «Томар, расскажи ему!» Потребовала Вика. Тамара загадочно улыбнулась и качнула головой, призывая Родиона остановиться. «Значит, едет твой Ленька?» – спросил он. «Едет! Он мне звонил, ты понял? Мне!» «Да, тебе. Может, нам тоже стоит позвонить господину Мигайлову и сказать ему, что если он не угомонится, то я его убью?» «Кого ты там убьешь?» – Вика презрительно фыркнула. «Я тебя умоляю!» «Он начнет с тебя!» – пригрозила сестре Тамара. «Вы что там сговорились?» «Ты тоже можешь сговориться. С Ленькой!» «Что это?» – спросил Родион, глядя на машину с выносной мигалкой на крыше, останавливающуюся за воротами. «Из милиции?» – робко спросила Тамара. «Из машины вышел человек. Родион мог видеть только его голову с милицейской фуражкой». «Ну да, всё правильно. Была стрельба, потом кто-то из соседей набрал 0,2. Видимо, Костя хорошо знал их, поэтому и поторопился спрятать труп». «Пистолет!» Родион должен был избавиться от оружия, и чем скорее, тем лучше. «Спрятать надо, за бачок!» Вика уже была рядом. Она взяла его за руку, чтобы забрать пистолет. «Нет здесь бачка. Зато туалет есть на улице. Я через окно!» Она забрала у Родиона пистолет, прошла на кухню, шумом сдвинула штору. «Только не в сортир!» — заявил он. Человек, выбравшийся из машины с мигалкой, был не только в фуражке, но и в мундире с золотыми погонами. Рубашка под кителем белая, но вот галстука на шее у него не было. Родион мог бы списать это обстоятельство на расхлябанность данного стража порядка, но вместо форменных брюк... Но мужчине были обычные, от штатского костюма. За ним следовал еще один тип такого же плотного сложения в темно-сером костюме. Его можно было бы принять за оперативника. Но Родион на уловку не купился. «Вика, назад!» — крикнул он. Но она не услышала Родиона и выпрыгнула из окна. А были уже совсем близко. «Давай за Викой!» Родион схватил Тамару за руку, потянул за собой на кухню, сгреб в охапку и забросил на подоконник. «Что ты делаешь? Держись!» Дверь была открыта. Один ряженый мог шагнуть в нее, а другой обойти дом по кругу. Бежать надо было немедленно, ни в коем случае не тормозить. Родион вытолкнул Тамару из окна. Она попыталась сгруппироваться, но упала на коленку, больно стукнулась и вскрикнула. Парень приземлился рядом, снова сгреб ее в охапку, оторвал от земли и прошипел. «Тише!» Как ни крути, а незваные гости добились своего. Обманули они Родиона, заставили его расстаться с пистолетом и сейчас шли по его следу. Если настигнут, то уничтожат всех. Родион потянул Тамару за собой, но она скривилась от боли и простонала. «Не могу!» Он обнял девушку, сильным порывистым движением забросил ее на плечо и рванул в сторону сортира, мимо качелей, на которые убил два-три часа драгоценного времени. Ему надо было обойти по кругу дачный поселок, изучить его изнутри, ознакомиться с окружающей местностью, наметить пути отхода. Но парень этого не сделал. Родион знал, что за их участком находится еще одна жилая линия. За ней начинался лес через который нужно было пройти, чтобы выбраться на шоссе. Сколько идти, какими тропками, парень, увы, не ведал. Впрочем, до этого леса еще нужно было добраться. Соседский забор с виду казался крепким, но доска оторвалась первого же рывка. Гвоздь легко вышел из-под гнившей поперечины. «Убегаем?» – спросила Вика. В ее голосе Родион услышал язвительную насмешку и безудержное желание насолить ему. С таким настроением она запросто могла открыть огонь. Надо было отобрать у него пистолет, но руки у него были заняты. Пролом в заборе он сделал, но еще должен был помочь Тамаре пролезть через него. А если она не сможет идти, то снова взвалить ее на плечо. Тамара смогла идти дальше. Боль в ноге у нее осталась, но шок от удара прошел. Вика не закатила концерт самодеятельности, пошла за ними, даже пистолет Родиону вернула, хотя и со скрипом. На соседнем участке чувствовалась хозяйская рука. Огород был тщательно возделан. Ни соринки там, ни травинки. Сама хозяйка отдыхала от трудов праведных. На матрасе, расстеленном прямо на земле, у самого дома возлежала макси-дама в мини-бикини. Полтора центнера живого веса в упаковке из отборного целлюлита. Зрелище, мягко говоря, на любителя. Лифчик и прочие части купальника просто терялись в жировых складках белого тела, украшенного синими прожилками. Женщина слегка приподнялась на локте, а торопела, глянула на странную процессию. Особую надежду она явно возлагала на Родиона. А вдруг он бросит своих женщин и останется с ней? Похоже было на то, что Вика тоже это поняла. «За нами гонятся сексуальные маньяки!» — на ходу бросила она. «Найди свою любовь!» У ворот на цепи сидела маленькая собачонка. От ее заливистого лая у всех зазвенело в ушах. Участок выходил на улицу с разбитым грунтовым покрытием. На машине проехать сложно, а пешком пройти можно запросто. Обогнуть поселок, добраться до ворот и по дороге добраться до шоссе. Но этот путь могли перекрывать наемники Мигайлова. К тому же Родион уже настроился на марш-бросок через лес, о чем очень скоро пожалел. Первое время тропинка шла по суху, петляла между кустарниками, ныряла под ветви деревьев. Затем стали появляться маленькие лужи, которые в конце концов слились в одну большую. Под ногами захлюпала, а вскоре тропинка и вовсе ушла под воду. «Там болото! Я дальше не пойду!» — заявила Вика. «Останешься здесь?» — спросил Родион. «Не знаю. Прикроешь нас?» Родион протянул ей пистолет, не собираясь выпускать его из рук. «Спички детям не игрушка». «Ага, сейчас!» «Там ведь и правда болото», — хныкающим от страха голосом сказала Тамара. Родион качнул головой. На болотах деревья чахнут, сбрасывают листву и хвою, а здесь сосны ровные, крепкие. Видно, что дожди недавно лили. Вода собралась в низине, потихоньку впитывалась в землю. «А ты за меня держись, не утонешь!» Родион снова забросил Тамару на плечо. Он готов был нести ее на руках через всю жизнь, а тут какой-то километр, пусть даже два. «А меня?» — подала голос Вика. «Свободных мест нет!» хреново из тебя герой!» «Осторожно, двери закрываются!» проговорил родион я осторожно шагнул в воду, как он и предполагал, почва под ногами оказалась достаточно твердой не заиленной, да и вода была неглубокая в одном только месте по колено долго еще спросила вика шлепающая позади в этот момент родион вышел на сушу и сказал твоими молитвами он сгрузил тамару, глянул назад и за болотть они прошли И никто за ними не гнался. Но расслабляться было рано. Ряженые могли просчитать, объехать этот участок и ждать беглецов на шоссе. Только он об этом подумал, как по ходу движения затрещали кусты. Родион вскинул пистолет, но было уже поздно. Мужик в камуфляже плотно держал его на прицеле дробовика. от мать твою!» — истерично взвизгнула Вика. «А меня чего не вспоминаешь?» Из-за тех же кустов показался и Гоша. Он был в таком же охотничьем костюме, без ружья, зато с пистолетом, на ствол которого накручивал глушитель. «Да я тебя и не забывала!» Ехидной вместе с тем жалко пробормотала Вика. «Ну и чё стоишь?» спросил Гоша, глядя на Родиона. «Пушку брось!» Он уже накрутил на ствол глушитель и мог стрелять. Да и помповое ружье могло сказать прощальное слово в любой момент. Родиону ничего не оставалось, как подчиниться. «Бандиты расслабятся, когда я останусь без оружия. Есть шанс, что они снова допустят ошибку», — подумал Родион, укладывая пистолет на землю. «Тамару свою рядом устрой», — сказал Гоша. «Или она сама ляжет». «Ляжет! Сразу после него!» — заявил Фетт. Гоша кивнул и с издевательским сочувствием глянул на Родиона. Как будто ему было жаль его убивать. Именно это он и собирался сделать. Но сначала грохнуло ружье. Родион решил, что это Фетт нажал на спуск, от страха вжал голову в плечи и даже присел. Но стрелял кто-то другой. Фетт выпустил из рук дробовик и упал. Гоша развернулся на звук, но нажать на спуск не успел. Жакан пробил ему голову насквозь, от уха до уха. Если стрелял Костя, то следующая пуля могла достаться Родиону. Парень не растерялся, схватил пистолет. Пускать его в ход ему не пришлось. Из-за кустов показался Ленька с вертикальной двустволкой 12-го калибра. Вика взвизгнула и бросилась к нему. Но Ленька смотрел не на нее, а на Родиона с чувством гордости за себя и с напоминанием. Кажется, Родион едва не поднял его на смех, когда тот сказал, что умеет стрелять по тарелочкам. А ведь это были не пустые слова. Тамара потрясенно водила глазами, смотрела то на Гошу, то на Феда. Оба они лежали на земле без малейших признаков жизни. Да и как могло быть по-другому, если Ленька превратил их головы в тарелочки? «А я к вам еду, смотрю, стоят!» Лёнька кивком показал в сторону шоссе. «Я этого гада сразу знал!» Он поднял ногу, как будто хотел ударить Гошу, но сдержался. Настоящему герою не к лицу пинать мёртвого пса. «Лёня, у меня с Гошей правда ничего не было. Родион подтвердит, скажет, как я от него убегала!» Проговорила Вика и шагнула к избраннику старшей сестры, как страждующий к колодцу за глотком воды. «Да, убегала», — произнес он. «А ты должен был его догнать», — наморщив лоб, сказала Вика. «Не догнал и убить не смог». «А что ты вообще можешь? Убегать?» «Тамара, нам пора сваливать отсюда». Вика вдруг забилась в истерике. «Не сейчас». Родион качнул головой. «Сперва трупы нужно убрать». «Ну да, Костя уже убрал», — сказала Вика. «И мы с Леней уберем. Костя одного убил, Леня еще двоих. А ты даже Эдика завалить не можешь. ведь он твою Тамару хватит». Старшая сестра не удержалась и влепила младшей крепкую пощечину. «Это ты мне?» — взвизгнула та. «Заткнись! А что я не так сказала?» Прошипела Вика. «Тебе и правда надо успокоиться», произнес Ленька. Он и сам нуждался в успокоении. Азарт боя прошел, нахлынула правда жизни, в которой с него могли спросить за убийство двух человек. Он совершил смертный грех. С таким грузом на душе жить тяжело. Леньку хватил тремор, его затрясло изнутри и залихорадило. Он уже не чувствовал себя героем. Но Вика продолжала вслух восхищаться им и даже ставить его Родиону в пример. Ленька не просто убил двух подонков. Он спас Вику, заодно и Тамару с Родионом. «Успокой, Вику», — сказал Родион. «И за девчонками присмотри». Он нагнулся над Гошей, выцарапал у него из руки пистолет с глушителем. Феда тоже не обошел стороной, забрал у него ружье. Пистолет хорош для ближнего боя, а ружье больше подходит для дальнего. «Ты куда?» — схватив его за руку, спросила Тамара. «За вещами?» «За какими вещами?» «В доме они, забрать надо». «Да черт с ними!» — Тамара мотнула головой, с тревогой глянула на него. «Хотелось бы мне с этим чертом поговорить», — сказал Родион. «Еще лопату нужно взять». Стараясь совладать с дрожью в голосе, произнес Ленька. «Да, и лопату», — согласился с ним Родион. «Ты идешь или опять болтать будешь?» — в очередной раз съязвила Вика. Родион кивнул, вспомнив, как собирался идти на медведя. Он тогда зарядился на серьезный разговор с Гошей и Федом, нацелился на них, но даже порог не успел переступить, как нарвался на облом. Вика об этом не забыла. Родион взял обратный курс, преодолел водную преграду, но оказался чуть в стороне от тропинки, которая вела к дому. По ней кто-то шел. Сначала парень заметил какое-то мелькание за кустами, а затем услышал. «Нет, здесь они не могли пройти». Родион не шевелился и старался не дышать. Слишком уж близко находился противник. Он смог разглядеть мужчину, стоявшего неподалеку. На нем уже не было кителя и фуражки, но Родион его узнал. «Не могли? А вода чего мутная?» — спросил напарник данного типа, выступил чуть вперед и показал на воду. Родион узнал в нем парня, которого принял за оперативника, и понял, о чем шла речь. Сбаламутил Родион воду, поднял грязь со дна. Теперь этот след мог выдать его. «Где мутная?» Фальшивый оперативник очертил рукой путь по воде, показал пальцем на куст, за которым прятался Родион. И вдруг крикнул «Кто там?» Этот вопрос послужил сигналом к действию. Родион понял, что обнаружен и выстрелил первым. Оперативник схватился за горло и стал оседать, прогибаясь в коленях. Родион рванул к его напарнику с пистолетом в вытянутой руке и приказал «Пушку брось!» Мужик согласно кивнул. Осторожно присел, положил пистолет на землю. При этом он вытягивал вверх голову, как будто подставлял ее под удар. Родион едва сдержал порыв, хотя очень хотел врезать ему с ноги. Возможно, противник нарочно провоцировал его на рукопашную схватку, заманивал в ловушку, из которой не выбраться. Родион не знал, каков он в таком бою. — Спиной ко мне! «Хорошо», — сказал мужчина и осторожно повернулся к нему спиной. Только тогда Родион его и ударил рукоятью в шею, точно в позвонок. Напарник помочь ему ничем не мог, потому как бился в конвульсиях с кровавой пеной у рта. Родион почему-то совсем не думал о тяжести смертных грехов. На грудь ему давили только чувство надвигающейся опасности и страх за Тамару. Он быстро связал пленника, оттащил его подальше от тропинки, привел в чувство и спросил. «Как тебя зовут? На кого эпитафию писать?» «Какую эпитафию?» «Памятника у тебя не будет. Я твое последнее слово в землю закопаю вместе с тобой». «Ты хоть знаешь, с кем связался?» «Как тебя зовут?» Родион приставил пистолет к голове пленника. «Да тебя на куски порвут, падлу!» «Как тебя зовут?» «Ты даже не представляешь!» «Ладно, похороню без имени, как собаку!» Родион выжил слабину на спусковом крючке. «Все, все!» Пленник засучил ногами. «Что все?» «Серый меня зовут!» «Значит, как волка похороню!» «Или как собаку!» «Я тебе ничего не сделал!» «Даже не угрожал!» «Случайно вырвалось!» «Но ведь угрожал и убить меня хотел!» «Даже фуражку надел!» «Ты ж не из милиции!» «Нет!» «А фуражка, китель?» «Они были в машине!» «Вы у мента машину угнали?» «Тебе не все равно!» Родион пожал плечами. «Какая разница, откуда у этого перца милицейская фуражка?» Не суть важно, как посланцы Мигайлова раздобыли бензиновый триммер и нашли дом. Сейчас имел значение только результат, к которому стремились киллеры. огрохнуть кого надо было? Меня? Вовсе нет, ответил Серый и воровато отвел взгляд в сторону. Есть люди, которые хотели просто поговорить. Понятно, просто поговорить с летальным исходом. Ну так я уже побеседовал. Теперь дело за малым за тем самым исходом», — проговорил Родион и набрал в легкий воздух, будто заряжаясь решимостью перед тем, как нажать на спуск. «На самом деле грохнуть тебя надо было», — прохрипел Серый. «Так», — Родион поощрительно улыбнулся, опустил руку с пистолетом. «Но я Реву отговорил», — пленник повел головой в сторону своего друга, наверняка уже покойного. Вы пошли за нами, чтобы нам об этом сказать? Нет, просто искали. Для кого искали? Кто нас заказал? Неужели ты не знаешь? Не знаю, схватился за подсказку Серый. С тобой все ясно. Родион вздохнул, выражая разочарование. Взял Серого за плечо, резко развернул, уложил лицом в землю и осмотрел ремни на его руках. Следов не должно остаться, сказал он, будто обращаясь к самому себе. «Каких следов?» – спросил Серый. Но Родион не ответил. Он вернулся к трупу, забрал у него пистолет, подошел к Серому. Тот уже лежал на боку, пытаясь избавиться от пут на руках. «Сильно ты не усердствуй?» – спокойно произнес Родион. «А то следы на руках останутся. Менты не должны знать, что ты связанный был». «Какие менты?» «Для тебя это уже совершенно неважно». Родион глянул назад, как будто сверялся с местом, где лежал покойник, и с направлением, откуда могла прилететь пуля, сразившая Серого. «В упор же нельзя стрелять, да?» – спросил он. «Ожог может остаться, не так ли?» Парень отступил на пару шагов, прицелился. «Эй, эй, ты что делаешь?» – Серый задергался. «Будь мужчиной, умри в перестрелке». «Не надо никакой перестрелки!» Менты будут думать, что это ты убил своего друга. Но на небесах знают больше. Надеюсь, там тебе не предъявят за этот грех. — Ну хорошо, это Веткин тебя заказал. — Не знаю такого. — Он на Волжанского работает. Родион мрачно усмехнулся. Он догадывался, что Серый и Ревва — привет от Волжанского. Парень действительно находился между трех огней, которые, не сговариваясь, полыхнули разом. «Волжанский тебя заказал!» «Ты меня нисколько не удивил!» «Хочешь, обратку ему дай? Э -э через меня?» «Хочу!» — Родион согласно кивнул. Э -э -э «Я все сделаю!» «Хреново из тебя, обратка «Ты со мной не справился и с Волжанским обломаешься!» «Как вы нас нашли?» «Так по, по телефону, через оператора. Это не трудно, если знать». Родион кивнул. Телефон у Тамары был. Эдик знал его и навел на них киллеров. На сей раз этому выродку не отвертеться. «А ты знаешь?» «Да, знаю». «Значит, давно уже людей убиваешь?» «Ну, не так, чтобы давно». «А людей убивать нельзя?» «Эй, -э -э -э, ты чего?» Серый занервничал, уловив ожесточение в словах Родиона. Надо сказать, что переживал он за свою шкуру вовсе не зря. Родион действительно нажал на спусковой крючок. «Людей нельзя убивать», — подумал он, глядя на глушитель, из которого струился пороховой дымок. «А вот не людей очень даже можно». «Реву и Серого я застрелил из одного и того же пистолета». Неплохо было бы подбросить этот паленый ствол Эдику, а затем сообщить в милицию. Но я не стану этого делать. Слишком хорошо знаю, как поворачивается в нужную сторону дышло закона в руках таких прохиндеев, как эти волжанские. Крайне в этом случае могу стать я сам. Да и не надо хитрить, мудрить. Нужно просто возвратиться на дачу и взять лопату. Даже две. Одну себе, другую Леньке. Солнце уже клонится к закату, но у нас еще есть возможность управиться до темноты. А затем в Москву. Эдику давно пора ответить за свой беспредел.